Глава 12. Развитие полезных привычек. Одним из важных шагов к жизни без самосаботажа является развитие полезных привычек. Привычки – это как автоматические программы, которые определяют нашу жизнь. Они могут поддерживать нас на пути к успеху или наоборот – стать тормозом нашего развития. Давайте разберемся, как сознательно вырабатывать полезные привычки и отказываться от вредных. Одна из техник, которая помогает нам развивать новые привычки, особенно когда мы сталкиваемся с самосаботажем, это стратегия маленьких шагов. Итак, вместо того, чтобы пытаться сразу же перепрыгнуть через гору задач и целей, начните с малого, но при этом постоянно и регулярно. Когда мы начинаем с маленьких управляемых шагов, наш мозг постепенно привыкает к новому поведению устанавливает новые нейронные связи и открывает для нас возможности. Представьте свою цель или желаемую привычку как вершину, которую вы хотите покорить. Однако вместо того, чтобы пытаться взобраться на эту вершину сразу же, представьте, что у вас есть возможность строить ступеньки к успеху. Каждый маленький шаг, который вы делаете, приближает вас к вершине, и вы уже почувствуете первые результаты. Например, если ваша цель – Заниматься физической активностью. Не надо сразу устраивать себе марафоны. Начните с коротких прогулок или упражнений каждый день. Важно придерживаться этой маленькой цели регулярно, чтобы она стала вашей привычкой. Каждый маленький шаг, который вы предпринимаете, это строительство ступеньки к успеху. С каждым шагом ваша уверенность и сила растут, и вы продвигаетесь вверх к заветной вершине. Помните, что каждый маленький шаг важен и ценен. Это ваш путь к успеху, и вы строите его самостоятельно. Позвольте себе постоянно двигаться вперед, даже если шаги кажутся слишком маленькими или медленными. Когда вы стремитесь к успеху, по крупицам, вы создаете прочный фундамент для стабильного прогресса и достижения своих целей. Вооружитесь мощным оружием в борьбе с самосаботажем, визуализацией. Этот удивительный инструмент позволяет установить новые привычки и изменить свою жизнь к лучшему. Представьте себя в роли человека, который уже обладает желаемой привычкой, и погрузитесь в этот образ. Чувствуйте радость и удовлетворение от того, что вы уже достигли своей цели. Визуализация создает яркую, позитивную ментальную картинку, которая укрепляет вашу решимость и веру в свои возможности. Предположим, что ваша цель – развивать привычку заниматься физическими упражнениями каждый день. Найдите тихое место, где вы сможете полностью сконцентрироваться и закройте глаза. Вообразите себя сильным, здоровым и полным энергии. Вы внимательно слушаете свое тело, ощущаете каждую мышцу и она полна силы и энергии. Визуализируйте, как вы с легкостью выполняете свои физические упражнения, радуясь каждому движению. Вы чувствуете прилив энергии после тренировки, и это чувство пронизывает вас в течение всего дня, даруя вам яркость и позитивное настроение. Визуализация помогает перепрограммировать ваш мозг на успех. Когда вы визуализируете себя успешным и счастливым, ваш ум начинает воспринимать этот образ как реальность. Это дает вам больше мотивации и уверенности в том, что вы можете достичь своей цели. Осознавайте силу визуализации и практикуйте ее регулярно. Зарядите свой разум позитивными образами успеха, и вы удивитесь тому, что вы способны достичь. Визуализация – это ваш личный каталог успеха, где вы можете создавать идеальные сценарии и прокладывать путь к своим мечтам. И помните, что визуализация – это лишь небольшой шаг. Действуйте и превращайте свои мечты в реальность. Еще один механизм формирования новых привычек – созданием цепной реакции. Суть этой стратегии заключается в том, чтобы связать новую привычку с уже установившимися рутинами. Таким образом, выполнение одной привычки автоматически переключает вас на следующую, образуя цепь, которая делает процесс изменения более естественным и легким. Давайте рассмотрим пример. Предположим, что ваша цель – начать читать больше книг. Вы уже имеете устоявшуюся привычку завтракать каждое утро. Воспользуйтесь этим и свяжите чтение книг с завтраком. Поставьте перед собой цель после завтрака некоторое время проводить за чтением. Когда вы уже завтракаете, мозг воспринимает эту рутину как что-то обыденное и привычное, и поэтому легче переходит к следующему звену цепной реакции – чтению книг. Цепная реакция создает естественную связь между вашими привычками и превращает их в автоматические действия. Это помогает снизить сопротивление и усталость при формировании новых привычек, так как они становятся частью вашей повседневной жизни. Осознайте силу цепной реакции и начните использовать ее для формирования новых привычек. Установите ясные связи между вашими действиями и вы заметите, как изменения в вашей жизни начнут происходить практически незаметно. Как только вы создадите цепную реакцию, вы будете удивлены, насколько легко и естественно станет изменяться ваша жизнь к лучшему. Будьте терпеливы. Помните, что формирование новой привычки – это процесс, который требует времени и постоянных усилий. Не спешите и не критикуйте себя за небольшие сбои или временные регрессы. Важно сохранять мотивацию и продолжать двигаться вперед, даже если на пути к изменениям возникают некоторые трудности. Мы можем рассматривать процесс формирования новой привычки как выращивание растения. Представьте себе, что вы сажаете семечко полезной привычки в почву своего сознания. Чтобы эта семечка превратилась в зрелое растение, оно нуждается во внимательном уходе и поддержке. Однако уход за растением требует времени и терпения. Вы не можете надеяться, что оно вырастет мгновенно. Аналогично новая привычка не сформируется мгновенно. Она потребует времени для укрепления и роста. Но если вы будете уделять ей постоянное внимание и поддержку, со временем она принесет плоды и станет частью вашего образа жизни. Важно не отчаиваться при возникновении сложностей. Ведь даже самые здоровые растения иногда нуждаются в дополнительной поддержке, чтобы преодолеть трудности, например, холодную погоду или недостаток воды. Точно так же, если у вас возникли сбои на пути к формированию новой привычки. Не беда. Принимайте их как неизбежную часть процесса и продолжайте двигаться вперед. Запомните, что выращивание новой привычки – это уникальный опыт каждого человека, и каждый шаг на пути к успеху имеет свою ценность. Будьте терпеливы, давайте себе время, чтобы расти и развиваться, и вы удивитесь, насколько сильным и успешным может стать ваше растение полезной привычки. Не забывайте о наградах за успехи. Не забывайте себя поздравлять и радоваться каждому успешному шагу на пути формирования новой привычки. Ваша работа заслуживает признания и похвалы, поэтому дарите себе небольшие подарки, которые помогут укрепить связь между вашим поведением и приятными эмоциями. Позитивное подкрепление играет важную роль в процессе установления новой привычки. Когда вы дарите себе маленькие подарки и поздравления за успешное выполнение новой привычки, ваш мозг формирует положительное ассоциативное соединение с этим поведением. Вы начинаете ассоциировать новую привычку с приятными эмоциями и удовольствием, что в свою очередь укрепляет вашу мотивацию и желание продолжать двигаться вперед. Подарки и поздравления могут быть разнообразными. Это может быть небольшая покупка, которую давно хотелось сделать небольшой отдых или угощение вкусным ужином в вашем любимом ресторане. Главное, чтобы это были приятные для вас моменты, которые наполняют вас радостью и удовлетворением. Когда вы привыкаете награждать себя за успехи, вы создаете положительный цикл в своей жизни. Ваши позитивные результаты становятся источником радости, а радость и удовлетворение вдохновляют вас на новые достижения. Таким образом, Использование позитивных подкреплений увеличивает вероятность докрепления новой привычки и способствует вашему росту и развитию. Не забывайте, что награды это заслуженная часть процесса достижения целей. Позвольте себе радоваться своим успехом, вдохновляйтесь на новое достижение и продолжайте радовать себя путем укрепления своих положительных привычек. Ваша жизнь ⁇ это ваша территория для роста и преображения, и только вы сами решаете какой путь выбрать. Поверьте в себя, поддерживайте себя и дарите себе радость за каждый успешный шаг на пути к своей лучшей версии. Друзья, развитие полезных привычек это один из ключей к успешной жизни без самосаботажа. Ставьте перед собой маленькие цели, визуализируйте успех, создавайте цепную реакцию, будьте терпеливы и награждайте себя за свои достижения. Вы сами создаете свою реальность, и развитие полезных привычек станет вашим надежным помощником на пути к успеху.